Глава 79 Когда Лео приехал, полицейский фургон без опознавательных знаков уже припарковался на некотором расстоянии от дома Тиффани. Агенты, наблюдавшие за домом в бинокли, сообщили, что жалюзи на окнах были опущены, когда они прибыли на место. Из чего следовало, что Том Уэйклинг почти наверняка не мог видеть, что происходит снаружи. Но и они не знали, какова ситуация внутри. Лео коротко рассказал им о своем плане. Поскольку других вариантов никто не предложил, они сразу с ним согласились. Два офицера встали у задней двери. Шарлотта подошла к крыльцу. Слева от нее находились два полицейских, справа Лео и еще один. Под темно-синее пальто Шарлотта надела пуленепробиваемый жилет. Лео дал ей четкие указания. Ее роль сводилась к тому, чтобы постучать в дверь, а потом бежать в конец квартала, где находились Алекс и другие полицейские. Шарлотта постучала в дверь. У Лео замерло сердце, когда он услышал голос Лори. «Спасибо, что пришла, Джейн. Это не займет много времени. Теперь все зависит от моей слабой стороны», сказала она через дверь, пока кто-то отпирал замок. «Теперь все зависит от моей слабой стороны». Странная фраза для Лори. Лео хорошо знал свою дочь. Лори пыталась найти способ передать им жизненно важную информацию. «Теперь все зависит от моей слабой стороны». «Слабая сторона, ее слабая сторона». Она хотела ему сказать, что опасность находилась слева от нее. «А дверные петли справа!» Он дал сигнал остальным офицерам, что им следует контролировать правую сторону двери. Именно оттуда следовало ждать главной опасности. Все произошло быстро. Как только дверь открылась, один из офицеров потянул Шарлотту назад, она повернулась и побежала. Лео ударом ноги распахнул дверь до конца и метнулся вправо подальше от проема. Лори пригнулась и бросилась вперед. Пули просвистели у нее над головой, и Лео рванул в ее сторону. Тиффани закричала и упала на пол. Выстрелы прозвучали практически одновременно. Позднее расследование установило, что полицейские выстрелили всего восемь раз, по четыре каждый из тех, что стояли по сторонам двери. Два выстрела были сделаны из пистолета Уэйклинга в сторону Лори. Оба офицера дали одинаковое описание того, что произошло. Том Уэйклинг стоял слева от Лори, когда она открыла дверь. Как только она выскочила наружу, он повернулся к распахнутой двери и прицелился в Лори. У них не было выхода. Том Уэклинг был мертв, но их выстрелы спасли Лори жизнь.